Глава десятая Конор не пошевельнулся. С трудом удержал стон разочарования, но внутри вспыхнул со злости на себя так, что Эрна мгновенно поднял на него глаза. «Что не так?» — тихо спросил он. Сначала Конор постарался успокоиться. Потом проверил обереги, защищающие тех, кто рядом, от выброса его чувств. Выход эмоционально-негативной силы оказался таким сильным, что даже Эрна, только что раскрытый, пробитый на магические способности, сразу почуял неладное. Стиснув зубы, Конор вспомнил присловие Бернара. «Если дело сорвалось, думай, как расхлебывать, а не пережевывай сопли, что мог поступить иначе». «Я дурак», — негромко сказал он, продолжая держать ладони над головой избитого отца, лицо которого они успели отмыть от крови. «Я проговорился, что рядом с Селеной некромагические силы. Проговорился при Перте. И если там есть что-то, что надо было скрыть...» Он не договорил. Через минуту молчания Эрна также тихо откликнулся. «Понял. Посмотрим на месте». Конор тоже понял. Эрна имеет в виду, что ситуация неясная, и лучше совсем разобраться на месте, даже если будет тяжело. Вздохнув, мальчишка-некромант дал себе зарок на будущее. «Меньше болтать» последнее о чем подумал теперь даже избавиться от перта не то что сложно невозможно уж кто кто а не кромак заинтригован ситуацией уловив взгляд сам посмотрел на эрна тот кивнул криво усмехнувшись наших будет больше и селена придет в себя утешаешь пробормотал конор и сам слабо улыбнулся спасибо пока ехали проспектом конор мог не только заниматься целительством но и прислушиваться Так что информировать Эрна было нетрудно. Они нашли Колина. Едут к Мике. Странно. У меня впечатление, что взяли в машину не только Мику. Все. Они едут к Селене. Только с другой стороны от нас. О, рядом с Селеной. Он поднял брови, напрягаясь. Рядом с Селеной. Берил? Он привстал и сказал в кабину Перту. Впереди поворот на кольце, а потом первый переулок налево. А вернувшись сесть на пол, чтобы удобнее было вкачивать в отца силы, Конор вполголоса сказал. «Эрна, Бернар, конечно, поможет Джаре в деревне, но что будет с Селеной, когда она его увидит, да еще в таком состоянии?» После недолгого молчания Эрна вздохнул. «Моя бы мама страшно испугалась. Приводим себя?» «Наверное, да. Там на месте будет Мирт. Он лучший ученик Бернара. И там будут Ильм с Дрогом. Они эльфы. Целительство у них в крови». «Ну что?» Когда машина свернула в переулок, мальчишки не только дорасплели защиту на Джаре, мешавшую ему приходить в себя, но и сделали все, чтобы боевой маг очнулся. И обрадовались, когда джаре открыл глаза и хрипло сказал. «Где мы?» «В машине», — заулыбался Конор. «Едем к селене. Пить хочешь?» «В машине», — повторил джаре и его передёрнуло, когда он явно кое-что вспомнил. «То есть мы...» «Да», — быстро сказал угадавший, о чем он в первую очередь подумал Эрна, и сам дернул плечами, вспомнив, из какого ада они сбежали. «Успокойся, мы уже не в подземном городе, нас выкинуло». «Все живы», — мальчишки с некоторым сомнением переглянулись, и Конор осторожно сказал. «Наши все, Ильм тоже». «А что со мной?» «Ты был под защитой Ильма и встретился с полицейскими». Веселая встреча была. Вода есть. Они напоили его водой, прихваченной из дома и еще оставшейся в походных мешках, и помогли сесть. Помня о том, что предстоит увидеть селение, Конор принялся быстро оттирать кровь с волос Джари. Джари, ты сможешь что-нибудь сделать, чтобы не выглядеть э-таким? -э Боевой Макс умел улыбнуться. Сопровождение же. Конечно, смогу. Сколько у меня времени? Маловато. — повинился Конор. — Минуты две-три. — На лицо хватит. Вздохнул Джарри и поднял ладони, словно пряча в них опухшее, местами посиневшее лицо. Мальчишки притихли, сидя на своих местах и поглядывая в окна. В жилом районе Перт ввел машину осторожно и со сниженной скоростью, поэтому Эрна первым заметил. — Смотрите, машина чистильщиков стоит. Что они здесь делают? Они же обычно только пригород патрулируют. «Перел и чистильщики», — задумчиво сказал Конор. «Перел, наверное, почувствовал, что с Селеной плохо, но сбежал из деревни? Поймали в пригороде чистильщики и привезли туда, куда он попросил? Ладно, сейчас узнаем. О, вот и Мирт с ребятами». Две машины остановились возле транспорта чистильщиков почти одновременно. Из машины Дрока стремительно вывалилась вся детская компания и только было бросилось к машине Перта, как застыло, ахнув. Конор и Эрна вытаскивали из салона Джари, который от слабости пока еще опирался на их плечи. Первым отмер Мирт. Он кинулся к Джари и пока тот медленно переступал ногами, быстро спросил. ⁇ Что случилось? ⁇ Избили полицейские, объяснил Эрна. ⁇ Я так выгляжу ⁇ хрипловато усмехнулся Джари. Тогда оставьте меня здесь, у машины. Когда Селена сумеет подойти ко мне, я буду выглядеть не настолько пугающим. Двое взрослых эльфов, а потом и присоединившийся к ним перт, тоже поспешили к боевому магу сопровождения, чтобы оценить его повреждения. После минутного совещания пришли к выводу, что маг прав и сам сумеет справиться с проблемой кровоподтёков и ушибов. И не только торопливость заставляла их быстро оценивать повреждения Джаре, хотя и чувствовалось, что им хочется поскорее очутиться там, где сидит последний член команды путешественников. Пока суд додела, мальчишки и странным образом присоединившаяся к ним девочка-вампир, которую Джари тоже узнал, окружили Конора. Тот, как и Эрна, внезапно обрадовался зверю, который так и висел на колене. а потом все заговорили быстро, перебивая друг друга, стараясь объяснить и рассказать сразу все. Правда, заговорили, поглядывая на взрослых эльфов, а значит, тихонько, чтобы не раздражать их. Никто во всей этой суете не заметил, как Джари коротко взглянул на Конора. Тот еле заметно кивнул и, как ни в чем не бывало, пошел к месту, где должен найти Селену. Мальчишки и Эрика последовали за мальчишкой-некромантом. Место, где сидела Селена, буквально бушевало эмоциями и некромагическими силами. Недаром Перт все оглядывался в нужном направлении. Когда Конор дошел до сидевших на каких-то тряпках людей, он хмыкнул. — Ой, Конор, ура! — обрадовалась Ирма. А потом завизжала на всю детскую площадку. — Коли! Серого зверя, принюхиваясь и озираясь, шагавшего рядом с мальчишкой-оборотнем, воплем Ирмы чуть не выкинула назад, в кусты. Когда волчишка повисла на брате, обливая его слезами, Эрика хихикнула и вместе с Микой присела у кустов, чтобы попытаться хотя бы выманить любопытного, но перепуганного воплем зверя. Остальные же быстро поздоровались с Эваном, совершенно счастливым Александритом и таким же сияющим берелом. Когда возбуждение от неожиданной встречи улеглось, обнаружили, что Конор стоит в пяти шагах от бревна, на котором сидят Селена и невероятно грязный незнакомый мальчишка. И стоит Конор не просто так. Он выпрямился солдатиком со сжатыми кулаками. Время от времени покачивался, а неизвестный лишь из-под лобья хмурился на него и не двигался». Ребята из братства постепенно собрались за спиной Конора, а потом подошли и взрослые. Никто не смог подойти к Конору ближе, чем на пять шагов. Друг, видимо, пользуясь старшенством, спросил. «Вселену я знаю. Кто этот мальчик-эльф? Я не помню такого в вашей теплой норе». Перц, даже не смаргивая, глядевший на неизвестного мальчишку, встал на одной линии с Конором и пошатнулся. Он с трудом устоял на ногах. «Поразительно!» Негромко сказал Некромак, и все замолчали. «Он пользуется чудовищной силой». «Кто ты, мальчик?» Неизвестный промолчал, а Конор спокойно заметил. «Это не чудовищная сила. Это сила подземного города. Дикая. Но ты неплохо сопротивляешься ему». Не глядя на него, тоже заметил перт «Я подготовился, зная, с чем могу встретиться в подземном городе. Вы тоже хорошо держитесь». Только после этого обмена репликами все увидели, что и Перт и Конор стоят так, словно навстречу им обоим рвется сильный ветер, пытаясь сбить их с ног. «Мне больше интересно, что он умеет манипулировать этой силой, как некромак, Отстраненно, будто изучая нечто любопытное, сказал Перт. «Меня интересует другое». Тоже довольно хладнокровно откликнулся Конор. «Он не просто манипулирует силой, но сумел включить в свое безопасное пространство Селену». «Эй, ты ведь из подземного города?» «А ты тот Конор, который может убить меня одним пальцем!» — презрительно отозвался мальчишка-эльф. Ирма напугала. Насмешливо спросил мальчишка-некромант. «А что, пугаться не надо было?» Конор даже улыбнулся. Они разговаривали, как два уличных пацана, примериваясь перед дракой. «Да сдался ты мне! Мне моя мама нужна!» Неизвестный еще крепче вцепился в Селену. А Конор чуть оглянулся так, чтобы в поле зрения попал Ильм. «Почему защита не пропадает?» — шепотом спросил он. И форма преобразилась. «Я снял ее, но этот мальчик, он накинул на нее собственную защиту. Ее я пробить не могу. Ее основа — дикая магия. Разобраться в структуре невозможно, она слишком хаотична». Помолчав, Ильм добавил, присматриваясь. И не стоит на месте, постоянно изменяясь. «Парень!» Крикнул Конор. А чего ты хочешь? Зачем тебе Селена? Уходите отсюда! Огрызнулся мальчишка-эльф, помолчал, диковато поблескивая глазами, а потом выпалил. Она моя добыча! Конор постоял еще немного, наблюдая за жалкими попытками перта, хоть что-то сделать с некромагией, основанной на необычной магии, а потом отошел. Синие глазища неизвестного мальчишки-эльфа вспыхнули диким торжеством. Но прежде чем отвернуться, Конор снова улыбнулся ему, и тот насторожился. «Ребята, нам придется использовать нашу личную силу, чтобы освободить Селену», спокойно сказал Конор, отойдя подальше и от бревна, на котором сидели двое, и от взрослых, которые разделились, эльфы сами по себе, а Эван и Александрит с малышней и Эрикой. «Хельми нет, плохо, но, думаю, Берил сумеет его заменить». «А что ты придумал?» Встревоженно спросил Колин. Мы позовем Селену. Она освободится от его защиты и сама решит, что делать. Что-что? проворчал Мика. Она скажет: возьмем бедненького мальчика в теплую нору и будет ругаться с пертом. Хм, ты сразу сообразил главную проблему, задумчиво сказал Конор. Но пока у меня другого плана нет, попробуем этот. Берил, иди сюда. Вместе с Берилом, естественно, подошел и его старший брат. Что вы хотите делать? — хмуро спросил он. «Зачем вам нужен Берил?» «Он часть нашего братства», — усмехнулся Мирт. «Хочет или нет, но часть. Вы ведь сюда приехали из-за того, что Берил уговорил вас». «Это так», — вздохнул Александрит. «Мы хотим дозваться Селену», — объяснил Конор. «Для этого Берилу нужно совсем мало. Он просто возьмется за наши руки и позовет Селену. Дальше уже не наше дело, а самой Селены». «А, ну это не страшно». Успокоенно сказал парень вампир. Я боялся, вы возьмете Берила, чтобы подойти к этому. Он споткнулся и оглянулся на мальчишку эльфа. Я хочу позвать Селену! Кивнул берил и протянул руки Конору и Мике, ближайшим к нему ребятам из братства. Мальчишки, взявшись за руки, присели в кружок, когда над ними раздался хрипловатый голос. Я слышал, и я с вами. Чуть потеснив Конора, рядом с ним тяжело осел на корточке Джари. Ой! Разглядев его лицо, прошептал Берилл и Джарри ободряюще улыбнулся ему. «Ничего страшного, малыш берилл это пройдет быстро». «Ну что, начали?» Конор закрыл глаза. Последняя мысль — нет, все равно, жаль, что Хельми нет и колра Драконы бы быстро разобрались с этим делом. И увидел Селену. Она привычно вошла в гостиную с его младшим братишкой на руках. Она оставила стены ему и пошла дальше, посмотреть, как там на кухне. Вот она сидит за столом и, улыбаясь, слушает джаре Все привычные образы приемной мамы и сестры по крови появлялись быстро и легко, но оставались словно за многослойным стеклом. Тогда Конор проделал вещь, глупую, но единственную, что придумалось ему. Он встал перед этим стеклом и тихонько постучал в него. «Селена! Мама!» Стоявшая в полуоборота, она оглянулась. Резко открыв глаза, Конор расслабил пальцы, отпуская руки Берила и джаре И встал. Помог подняться на ноги Джаре, который с надеждой уставился на семейную. Поднялись и остальные. «Ура!» — тихонько сказал засиявший Мирт, глядя, как хлопает глазами Селена, стараясь сообразить, где она, с кем и почему знакомые ей существа и люди не приближаются. И хлопает глазами неизвестный мальчишка-эльф, зажавшийся, будто внезапно пойманный в ловушку. Оглянувшись на ребят и кивнув им дожидаться его, но не подходить, Конор снова встал в тех же пяти шагах от бревна. «Селена!» — позвал он снова, но уже напрямую. «У нас проблема. Ты прихватила этого парня из подземного города, но он считает тебя своей добычей. Попробуешь разобраться с ним?» «Можно вызвать некромагов», — вполголоса сказал Перт, оценивающе приглядываясь к мальчишке-эльфу. «Если он может держаться против нас...» то против целой команды некромагов ему не выдержать». «Делайте, что хотите», — пожал плечами Конор, следя за первыми движениями Селены. «Но что-то подсказывает, если с ним договорится Селена, смертей не будет». «Думаешь, он будет убивать?» — поразился Перт. Но, присмотревшись, видимо, в поисках знаков внутри хаотичной структуры мальчишки-эльфа, обреченно кивнул сам себе. «Да, ты прав, будет. Он несколько лет прожил в подземном городе». Напомнил Конор. У него другие понятия о том, как вести себя и чего ждать от мира, и он привык пользоваться дикой магией. Он опасен, но силен, также вполголоса сказал Перт. И мне кажется, я нашел в его магии. Он прикусил губу. Мне кажется, он был учеником нашего храма. Он применяет наши же приемы, но пользуется для поддержки другой силой. Конор промолчал. Именно отсюда и начинались трудности, которые он предполагал. «Если вдруг выяснится, что мальчишка-эльф — ученик некромагов, перд захочет оставить его в храме. А если мальчишка-эльф упрется и захочет остаться с Селеной, то есть поехать в теплую нору». Селена тем временем будто и впрямь очнулась от глубокого сна и внезапно обнаружила обнимающего ее за талию незнакомого мальчишку. Удивленно приподняв брови, но в то же время сонно улыбаясь, она спросила у него о чем-то. Конор попытался прочитать по губам. Получилось «ты кто?». Мальчишка из подлобья зыркнул на нее и с таким большим вздохом, что заметили все, что-то ответил. Потом Селена сказала что-то еще подлиней, что разобрать по губам было трудно. Кажется, спросила о чем-то. Мальчишка-эльф покачал головой. Она снова спросила. Он опять покачал головой. А Селена вдруг рассмеялась и сама обняла его. И снова что-то сказала, причем уже точно не спрашивая, а утверждая. Он обмяк под ее рукой и снова вздохнул, а потом сам спросил: Конор, пытаясь проследить ответ, считал с губ Селены имя младшего братишки. Кажется, она разговорила его. Неуверенно сказал Перт и шагнул вперед. И чуть не рухнул. Мальчишка-эльф мгновенно обернулся и махнул в его сторону рукой. Земля разверзлась под ногами некромага так стремительно, что только рванувший за ним Ильм успел схватить его за руку и не дать упасть в быстро выросший мини-овраг между бревном с сидящими и остальными. «Не торопитесь», — недовольно сказал Конор, вторым схвативший Перта за руку. Некромаг, побелевший от неожиданности, отступил от края оврага. «Селена — Селена! — крикнул Конор. — Что-то надо! — В воды бы! — звонко ответила она. — А то в бутылочке почти ничего не осталось. — Конор, возьми! — сзади сказала Ирма, во все глаза следившая за происходящим. мальчишка некроман взял бутылочку, помедлил и, зажав ее между ногами, снял с себя рубаху. После чего в полном молчании с обеих сторон закрутил бутылку с водой в рубаху и перебросил через овражек. Честно говоря, он немного опасался, что мальчишка-эльф взорвет летящий к нему предмет, но тот довольно ловко поймал его и протянул Селене, которая спокойно размотала рубаху Конора и сунула мальчишки же. «Зачем?» — с недоумением спросил эльф. «Конор поделился с тобой одеждой», — громко сказала Селена. «Он думает, что ты едешь с нами, а ходить в таких лохмотьях тебе неудобно». И снова приникла к горлышку бутылки, явно наслаждаясь прохладной водой. Когда она дала мальчишке эльфу допить остатки, Конор тихо спросил Перта: Вы не будете против, если мы и впрямь его к себе в деревню. С условием, сухо сказал Некромак, когда он придет в себя, вы не будете препятствовать его возвращению в храм. Конор, смотревший на него в момент ответа, за плечом Перта увидел Ильма, которая опустил глаза, насмешливо улыбаясь. Все правильно, усмехнулся в ответ Конор. Это Перт еще не знает, кто привел и отпустил мертвых некромагического храма. А если реальный? Тоже суховато спросил Конор. Я знаю, что вы меня воспринимаете еще как ребенка, но у меня вопрос для взрослого. А если он сам не захочет, вы его силой заставите вернуться в храм? Не забывайте, он чист от печати мастера храма, и он имеет право на самоопределение. Джари! обрадовалась Селена, разглядев семейного и тут же нахмурившись. «Что с тобой? Что случилось?» «Ничего особенного. Семейная моя!» — откликнулся Джари, любовно глядя на нее. «Это пройдет быстро. Как звать мальчика?» «У него красивое имя. Вереск!» «Вереск? Ты решил? Ты едешь с нами? Меня зовут Джари. «Я знаю!» — буркнул тот, облизывая губы и поглядывая на всех за овражком, словно загнанный зверь. Поймав себя на таком сравнении, Конор присмотрелся к нему. Тот все еще держал на коленях его рубаху, не пытаясь ее надеть. Да, с этим вереском сложней. Действуя он обычной магией, Конор быстро справился бы с ним. Но дикая, непредсказуемая. Тем временем Селена встала, хотя мальчишка-эльф пытался ее остановить. Но она легко вытянула из его рук рубаху и помогла надеть ее. Даже не помогла, просто заставила поднять руки и одела вереска. Тот от неожиданности погладил ткань, будто прислушиваясь к своим ощущениям. «Конор!» — позвали сзади шепотом. Он оглянулся. Задумчивый Колин держал в руках своего серого зверя. «На, покажи ему, может он согласится пойти с нами». «Вереск!» — позвал Конор, улыбаясь. «Больно странный повод для согласия мальчишки-эльфа придумал Колин и поднял вверх брыкающегося от страха зверя. «Мы не только тебя берем!» Селена снова засмеялась, будто поняла задумку Колина. Отодрала пальцы Вереска от себя и сжала его ладонь. «Не бойся, с нами хорошо!» Все так же звонко, чтобы слышали все, сказала она. Мальчишка-эльф неуверенно встал, держась плотно к Селене. Сделал шаг, другой. Ирма было рванула к нему, но споткнулась и чуть не упала во враг. Мир взял ее на руки, а Конор, усмехнувшись, махнул рукой, и овражек медленно, не так шустро, как у вереска, но все же сошелся краями, закрываясь. «Хочешь доказать, что сильней?» — вскинулся тот. «Нет, не хочу, чтобы малышня свалилась туда. Зачем ты напугал Ирму?» «А зачем она?» — он задумался и снова вскинул голову. «Зачем побежала ко мне?» «Моя сестра ко всем бегает», — проворчал Колин и забрал серого зверя у Конора. «Она всем радуется, даже таким, как ты». Вереск покосился на Ирму, которая поймала его взгляд и немедленно высунула язык. би бе, бе бе Он отвернулся к плечу Селены, но на этот раз многие уловили, что не выдержал и улыбнулся. Подведя чуть заметно упирающегося мальчишку-эльфа к Джаре, Селена обняла семейного одной рукой. «Мы все живы, Джари, Все? Где драконы?» «Они у Вальгарда, так, надеюсь». — ответил Джари, чуть охнувшая от боли, но тут же улыбнувшийся вереску, насупившемуся на него. Селена, не обращая внимания на старших эльфов, зашагала за кивнувшим ей Эваном, тоже крепко держа вереска за руку, а с другой стороны взяв под руку Джари. Уже у машины-чистильщиков она обратилась к взрослым эльфам. — Вы не возражаете, если мы сначала отдохнем несколько дней, а потом уже все обговорим, все, что нам необходимо? Дрог покачал головой. «Отдых вам необходим. Дня через три мы к вам наведаемся, леди Селена». И склонил перед ней голову. «Спасибо, друг. Ребята, сначала сядем мы, а потом вы. Думаю, вы понимаете, почему». Она отпустила Джарри и повела за собой в салон машины вереска, напряженного так, что ее пальцы побелели от боли, заметил Конор. В салоне они сели так, как сидели на упавшем дереве. Вереск прижавшись к селене и поглядывая вокруг настороженными до угрюмой ярости глазами. Но едва в машину набились все, заглянул Ильм и сказал. «Я доеду до деревни с вами, поэтому Александрит и дети могут перебраться ко мне». «Но я не хочу!» — тихонько законючила Ирма, умоляюще глядя на Колина. Мика встал с пола, на котором было расположился, чтобы уступить место Эрике, и предложил. «Я, Колин Эрика, перебираемся с вами в ту машину». «Спасибо, Мика», — пробормотал Джари. «Звери не забудь», — скомандовала немедленно приободрившаяся волчишка. «Вот пират обрадуется!» Дети ушли с Ильмом, а Вереск тихо спросил Селену. «А кто это, пират?» «Собака. Правда, я не совсем уверена, понравится ли этот зверь пирату», — задумчиво сказала Селена. Пес и так трусливый. Вереско, ты видел этого зверя в подземном городе?» Мальчишка-эльф мотнул головой и сразу покосился на Конора. Тот смотрел на окошечко в кабину. Через несколько секунд оттуда высунулся Эван и со вздохом сказал. «Ребята, кто-то из вас очень взволнован. Не могу завести машину. Успокойтесь, а?» Все уставились на вереска. Тот почувствовал неладное, но понять, в чем дело, кажется, не мог. И тогда джарис снова вздохнул и принялся объяснять новичку азы пользования любой силой. Первый урок закончился лишь через полчаса, когда вереск уяснил, почему машина не двигается и что надо сделать, чтобы ехать по городу.